Глава 51. К пропитанному влагой берегу Люли Эльвин причалила лодка с кашляющим и дымящимся подвесным мотором. Несколько человек помогли Лависе выйти на берег. Теперь-то Лидия точно рвет и мечет. Кричит, как резаная, подумал Гуннер Ларсон, с облегчением отпуская ручку газа и прислушиваясь к последним выхлопам. «Что теперь сделаешь?» Пусть кричит. На другом берегу той же реки, той же люле Эльвин, Винсент Лаурин, стоя на коленях и припав к безвольным губам Хенни, старался вдуть в нее жизнь. А в другом месте, у плотины в Суорве, барни Лундмарк дождался помощи. Двое парней подоспели с аптечкой первой помощи и дали ему болеутоляющие таблетки. Лекарство подействовало быстро, но он не мог отвести глаз от поблескивающей точки на торчащем из воды бетонном островке. Лена Сунд сидела на поляне, прислушиваясь к внутренней жизни. Она была уверена, в глубинах ее организма сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее начинает делиться дождавшаяся оплодотворение яйцеклетка. Вода начала спадать. Из глубины, неспешно, как подводная лодка, всплыл Саап Лимо, прижатый стволом сосны. Через боковое стекло, с трудом извиваясь, как огромный червь, Вылез человек и упал, хватая ртом воздух. Воздух. Адольф Поваль замахал руками, стараясь восстановить кровообращение. Огромная, безуспешно пытающаяся взлететь птица. А тем временем, одним циклопическим взмахом, как гигантский миллионнотонный тонный веер, Обрушилась люли-эльвин на сонные шхеры Ботнического залива. Ил, мусор, гниющие растения проползли под мостом в Бергнессе и начали свой неторопливый путь на морское дно. В полуразрушенном доме на берегу Эвелина Пелебру вылезла из-под промокшего ледяного одеяла в черном пододеяльнике. Стен не было. «Мама!» Ее словно ударило током. «Мама!» — крикнула она слабым голосом и прислушалась. И именно в этот момент наступила тишина. Дождь прекратился.